Так где же основные силы английских эльфов они же должны были встретить нас быть может гонцов перехватили троллинный рог протрубил к бою скафлок выхватил меч и потряс им над головой сталь отразив молнию вспыхнула ослепительным голубым огнем вперед Скафлок пришпорил коня удаль битвы вспыхнула в его душе стрелы и копья невидимые во мраке бури пронеслись над головой. Порывистый ветер мешал цериться, так что скоро началась рукопашная. Скафлок рубил врагов, привстав в стременах. Тролль бросился на него. Скафлок одним ударом отсек ему обе руки. Следующий попытался замахнуться секирой, но меч снес ему голову. Вражеский пехотинец взмахнул пикой. Скафлок подставил меч, разрубил древко, а конь затоптал неприятеля в грязь. Секира и меч, ляск и искры, рассеченный металл, разрубленная плоть, воины, валящиеся на землю, дьявольский танец молний. Скафлок прорубал свой путь в грохоте битвы. Его удары крушили доспехи и кости, отдаваясь в его мече. Вражьи клинки бушевали вокруг, но он отбивал их. Он отбивал их и щитом, и мечом. Свист его меча перекрывал свист ветра и грохот грома. Никто не мог устоять перед ним. Он прошел насквозь строй троллей, развернулся и напал на них с тыла. Тем не менее тролли дрались упорно. Они перестроились и, заняв круговую оборону, принялись обстреливать неприятеля. Боевые кони метались, утыканные стрелами. Эльфы падали, сраженные секирами и палецами. А подмога все не шла и не шла. Но тут, точно в ответ, где-то затрубили рога. Потом еще, потом еще и еще. Потом послышался боевой клич. Стрелы, камни, копья посыпались градом на врага. И вот уже из мрака сотня за сотней стали появляться бродяги в лохмотьях. С криком «Альхейм! Альхейм!» впереди скакал огненное копье. С его пики кровь сбегала так же обильно, как дождь со шлема. Лицо светилось весельем. Рядом с ним мчался с окровавленной секирой Фламм Аркнейский, и другие вожди эльфов были там, вставшие точно из-под земли. Они шли, чтобы очистить эту землю от захватчиков. Теперь разбить врага не составляло труда. И к рассвету на поле битвы остались только мертвые тролли. Скафлок, не покидая седла, начал военный совет с огненным копьем, фламом, И другими вождями. Мы торопились как могли, объяснил огненное копье. Пришлось задержаться у рунного утеса и закрепить его за нами. Когда мы подъехали к нему, ворота уже были открыты, а тролли перерезаны. Женщины отлично поработали. Я думаю, увидев, что большая часть защитников эльфийского утеса пала, они расправятся с остальными к нашему подходу. «Добро!» — кивнул Скафлок. Битва кончилась. Меч был убран в ножны, и Скафлок снова почувствовал, как он устал. Буря замирала с жалобным воем. Вот уже и ветер утих, и только дождь продолжал лить со светлеющего неба. «Сиды Эрио тоже вступили в войну», — сказал Флам. «Луг высадился в Шотландии. Маннанан очищает от троллей острова и побережья северных морей». — Да, он сдержал слово, — Скафлок повеселел. — Настоящий друг этот Маннанан и единственный из богов, кому я доверяю. — А все потому, что он полубог, лишился большей части своего могущества и был низведен до обитателя волшебной страны, — пробормотал огненное копье. — Безумие связывалось что с богами, что с великанами. — Пора в путь, чтобы попасть под крышу до зари. — сказал Флам. — Сегодня мы будем спать в эльфийском утесе. — О, давненько я не спал на эльфийском ложе подле эльфийской дамы. — Скафлок скривил губы, но промолчал.